Глава 12 «Лебединая песня убийцы». Пандемониум. Нордхеймская операция спасла Пандемониум в целом, но не прошла для него бесследно. Да и не может так быть, чтобы значительные территории планеты вдруг исчезли в никуда, не вызвав при этом локальных катастроф. Всего в Пандемониуме было пять секторов нортхейма, расположенных в самых разных частях планеты. Различались они по занимаемой площади, а, следовательно, по степени влияния на окружающие территории. Две точки пришлись на водную часть Пандемониума. Та, что находилась в середине Тихого океана, особенно никого и не потревожила. Только огромные волны цунами обрушились на опустевшие еще после катаклизма архипелаги Туамоту и Лайн. Зато вторая отыгралась из обеих. Вместо довольно приличного, низменного, наполовину затопленного острова посреди Карибского моря возник гористый ландшафт Дунара, в результате чего землетрясения, цунами и ураганные ветры опустошили все Антильские острова, а также прибрежные районы Северной, Центральной и Южной Америки. Две из трех сухопутных точек вызвали меньшей катастрофы. Так, исчезновение сектора Нордхейм в Болгарии привело к разрушению части Софии, уничтожению Ботовграда и незначительным землетрясением в западной части Старопланины. Тот сектор, что находился под Москвой, исчезнув, вызвал полное разрушение Коломны, Воскресенска и еще части городов Южного Подмосковья, и так уже обезлюдивших из-за нашествия нежити. Пострадали южные окраины московского мегаполиса, но незначительно. Больше всего досталось Китаю. На его территории, в междуречии Янцзе и Хуанхе, располагался самый обширный кусок Нордхейма, замещение которого сектором Хазмадан вызвало чудовищные последствия. Извержение вулканов и землетрясения, ураганы смерчи, оползни наводнения — вот далеко не полный перечень бед, обрушившихся на многострадальной земли поднебесной. С лица земли были стерты такие громадные мегаполисы, как Нанкин, Ухань, Джейн-Джоу и множество городов поменьше. Невообразимо повезло Шанхаю. Во-первых, волна катастроф не дошла до него всего лишь несколько десятков километров. А во-вторых, природные бедствия полностью истребили крупную армию нежити, надвигавшуюся на этот город. Кстати, о нежити. Лишившись магической поддержки в результате гибели Лангара Тёмного и всей элиты Серых Пределов, бесчисленные орды мёртвых, ещё остававшиеся в пандемониуме, оказались практически беспомощными. Объединенными усилиями всех адептов, а также той части дымитов, которая не пошла вместе с Пириелом в Нортхейм и которую возглавила Леонель. Облачность заставили покатиться назад, оставляя накрытые ее зловещим пологом районы. Солнечный свет заливал землю, избавляя ее от мертвой заразы. Части мертвецов удалось бежать в серые пределы. через те порталы, которые не захлопнулись сразу после падения короны мертвых в бездну и гибели самого Лангара. Другой части пришлось перейти на ночной образ жизни, отыскивая днем разнообразное укрытие. Иногда они даже устраивали набеги на поселение людей и визитеров, но всегда отступали с рассветом. Было ясно, что полностью избавить пандемониум и вечнолезть от этой напасти удастся еще очень нескоро. Проникновение же нежити в другие миры было незначительным. Равена Бленнарда со времени Нордхеймской операции никто не видел ни в Пандемониуме, ни в Вечнолесье. Но никто из тех, кто знал хитрого и осторожного вампира, не сомневался в том, что он выжил, а также в том, что он не вернулся в серые пределы, хлебнув настоящей жизни он вряд ли смог и захотел бы жить в этой мертвой пустыне. Впрочем, это были лишь домыслы и догадки, не подтвержденные никакими фактами. В общем, война в пандемониуме продолжалась, хотя стала больше похожа на партизанскую. Кроме нежити оставались еще весьма многочисленные армии орков, которые после учиненных им зверств пощады не ждали и сражались всегда до последнего. Но теперь, с исчезновением облачности, против них можно было применить современное оружие, которому зеленокожие не могли противопоставить ничего, кроме слабых способностей своих немногочисленных адептов. Власти демитов в пандемониуме резко пошатнулась, так как цвет их расы погиб. И в сложившихся обстоятельствах вызывало серьезные сомнения их способность удержать этот мир под контролем. Они номинально продолжали править, пока на их власть никто не покушался, но это пока не могло длиться долго. Из-за своей немногочисленности, а также замутненного в результате войны и новых катастроф магического континуума, Эдемиты уже не могли достаточно четко отслеживать все проникновения в пандемониум чуждых сил. Поэтому, когда в разрушенном катастрофой между речью Янзи и Хуанхе появились странные багровые порталы, обнаружили их далеко не сразу. Китай. Окрестности шанхайского мегаполиса. Эдемид Хадраэл, куратор восточно-азиатского региона, с усталым раздражением смотрел на Депта Лю Чана, главу шанхайского корпуса усмирителей. Куратору и так хватало проблем после недавней катастрофы. и ему меньше всего хотелось выслушивать сообщения о новых трудностях, а тем паче доклады о каких-то непонятных, магических явлениях во вновь возникшем секторе Хазмодан, которые, на первый взгляд, выглядели параноидальным бредом. Оно, может, и понятно, как говорят в соседней местности, именовавшейся ранее Россией, «пуганая ворона куста боится». Сейчас, после нашествия нежити и повсеместно появляющихся черных порталов, боялись все и всего. Но у него, Хадраэла, нервы тоже не железные, ведь это его 200 соплеменников безвратно сгинули в уничтоженном неизвестными силами Нордхейме. В настоящее время он уже был готов послать к инфеерам все проблемы младших рас и убраться из этого забытого создателем Пандемониума обратно в Верхний мир. Но пока глава Совета Высших, уважаемый Лионель, не освободит его от должности куратора, он лишен возможности последовать своему желанию. И значит, просто отмахнуться от тревожных сигналов, поступивших от начальника корпуса усмирителей, столь крупного мегаполиса, не имеет права. Все эти вполне очевидные и бесспорные резоны энтузиазма Хадраэлу, тем не менее, не добавляли. А потому взгляд его, обращенный на Лю Чана, приобрел массу кубометра свинца. однако Возникшая пауза стала тяготить не только несчастного китайца, заерзавшего на своем месте, но и самого Эдемита. Надо было что-то сказать. «А вы уверены?» — наконец медленно произнес Хадроэл. «Что это не остаточные возмущения континуума после катастрофы? Исследованиями непонятных сигналов занимались мои лучшие адепты. С некоторой даже гордостью ответствовал Лю Чин. Все они твердо заявляют, что им свойственна упорядоченность, которой просто не может быть при континуумных возмущениях. Не будь мы уверены в этом, никогда бы не смелились побеспокоить вас. Мы понимаем, сколько у вас забот, уважаемый Хадроэл, но если это то, чего мы боимся, он не договорил. Но Эдемид весь внутренне передернулся, додумав оставшееся неозвученным. Ведь если китаец прав... то это означало не больше ни меньше, как новое вторжение. ночью Нет, не может быть. Тут должно быть какое-то другое объяснение. Например, Орочи и Адепты придумали что-то новенькое. Может, восстановили технологию межмировых порталов. Тоже, конечно, плохо, но все-таки не настолько. Эти люди ошибаются. Не могут не ошибаться. Нет, хватит с него. Он устал решать за других их проблемы. На следующем же совете он попросит у Лионели отставки. Однако получить освобождение от тяготивших Эдемит обязанностей куратора ему было суждено гораздо раньше, чем он думал, и совсем иным образом. Здание корпуса усмирителей шанхайского мегаполиса, в отличие от других крупных городов, располагалось за его пределами. Все адепты, служившие в корпусе усмирителей, владели магией пространственных коридоров и левитации, так что проблем с преодолением больших расстояний у них не возникало. Бойцов они переправляли с собой. В центре города располагался только офис для приема заявлений граждан. Руководству смирителей казалось, что избавление от шума, суеты и пыли духоты центра города стоит того, чтобы преодолевать минимальные неудобства при доставке, например, подследственных на допрос. Но в этот раз их изолированность сослужила у смирителям плохую службу. Трудно представить, чтобы последовавшие за этим события могли с той же легкостью произойти в центре похожего на гигантский муравейник Шанхая. Внезапно тревожно взвыла магическая охранная система здания, пропоротая множеством игл стремительного вторжения. Эдемит и начальник корпуса усмирители отреагировали почти одновременно, когда в углах кабинета возникли трое инфиров-убийц. Магических ударов, обрушенных на них Хадраэлом и Лючаном, они словно и не заметили, и хладнокровно разрядили в них свои дезинтегрирующие арбалеты. Тем бы дело и ограничилось, не вбеги в этот момент в кабинет лючана несколько его сотрудников, взбудораженных тревогой. Они погибли в считанные секунды, но один все-таки успел телепатически прокричать «Тревога!» другим, оставшимся в здании. Однако план нападавших предусматривал и такое развитие событий. На здании сразу же был накинут колпак тишины. и блокады перемещений. В течение еще 20 минут продолжалось методичное и целенаправленное истребление всех, кто находился в нем. Инферы убийцы умевшие слышать эманации, связанные с жизнедеятельностью живых существ. А лучше, чем обычные люди, скажем, ходить и говорить, не пропустили никого. Приказ Сатана Маурзана звучал недвусмысленно. «Убивать только эдемитов, а смертных — лишь в случае оказания ими сопротивления». или если они стали свидетелями вашей расправы над их соплеменниками. Помните, нам еще править этим миром, и мы не должны выглядеть ненавистными оккупантами. Для черной работы использовать демонов, чтобы все излишние жертвы впоследствии можно было списать на них. свидетели гибели начальника шанхайского корпуса усмирителей и Эдемита Хадраэла от рук инферов было всего четверо. Но в результате, на всякий случай, зачистки подверглось все здание корпуса усмирителей. 138 людей, 10 морейцев, 26 эльфов, 3 инсекта и 1 ул. Таков был итоговый счет потерь смертных в этой операции. Из восьми инферов, участвовавших в зачистке, ни один не получил ни царапины. Так закончилась образцово-показательная бойня, давшая старт инферскому вторжению в пандемониум. Пандемониум. Несмотря на то, что первая операция прошла без сучка и задоринки, в дальнейшем инферы действовали более тонко и аккуратно, нанося точечные удары непосредственно хозяевам Пандемониума и их ближайшим сателлитам. Сателлитами этими являлись в основном Мелтиани, а иногда и представители других подконтрольных Эдемитом миров. До сих пор обитатели Верхнего мира старались не вводить их войска в Пандемониум, чтобы это не выглядело оккупацией. Но после Нордхеймской катастрофы, потери в которой для эдемитов были просто катастрофическими, у них не осталось иного выхода. Защитить свою власть над Пандемониумом только собственными силами а они были уже не в состоянии. Но и эти войска, закаленные в боях с нежитью Лангара, не могли заменить даже рядовых эдемитов. Не говоря уже высших, за исключением Леонели, Не было больше в Верхнем мире магов, способных сравниться с погибшими в Нордхейме Пириелом и Тироэлом, Этуаром и Алгоном. А это был как раз тот случай, когда качество невозможно компенсировать количеством. Будь все они живы, вряд ли Инферму удался бы столь стремительный и успешный близкрик. Но история, как известно, не признается слагательного наклонения. Отряд «Нетариан», возглавляемый Эдемитом Альгаром и проводивший операцию по уничтожению крупной группировки нежити, засевшей в сибирской тайге неподалеку от места слияния Лены и Вилюя, попал в засаду. Альгар и несколько высших нетарианских офицеров погибли, сраженные инферами в первые же минуты боя, а разгром обезглавленного и деморализованного войска довершила хлынувшая из леса лавина самых разнообразных демонов. Али Тарт, куратор африканского региона, едва появившись на улицах города Киншаса, где располагался его штаб-квартира в Пандемониуме, был убит неведомо откуда прилетевшей дезинтегрирующей стрелой. Войско Мелтиан, преследовавшие в Пиренеях, отступающую армию в полном составе, погибло под чудовищным обвалом. Эдемиты, несколько адептов, сопровождавшие их, не смогли защитить отряд, ибо за несколько секунд до обвала были превращены в кучки праха смертоносным оружием инферов. Два эдемита в Южной Америке сумели вовремя обнаружить присутствие инферов, но они успели спастись. Накинутые на них орлиный якорь и колпак тишины помешали им отступить и позвать на помощь. В последовавшей за этим схватке с пятью инферами шансов у них не было. когда пять минут спустя, запеленговав короткую, но яростную магическую схватку, на это место переместились четыре Демита и отряд Мельтиан, Инфиров уже и след простыл, а жаркий ветер разносил по окрестностям прах двух погибших обитателей Верхнего мира. Верхний мир. «Вот и все», — горестно размышляла Леонель в полном одиночестве, сидя за столом в зале Совета. выстоять больше полугода под страшным натиском полчищ нежити Лангара Тёмного и быть сметёнными всего за две недели своими исконными врагами-инферами. Это ли не насмешка судьбы? И за что эта дама так ополчилась на нас? Леонель не могла знать о том, что незадолго до начала нашествия нежити Пириэл с помощью Этуара и Тираэла убил безликого Синего, а если бы и знала, то вряд ли ей стало от этого легче. Последний, хвати и самый жалкий, утешение для тех, кто оказался в ее положении — чувство несправедливости происходящего, обида безвинно пострадавшего. И нет ничего хуже, чем знать, что ты полностью заслужил свалившиеся на тебя беды. Ведь кровь безликого, павшая на расу эдемитов, это очень серьезно. Таких вещей госпожа судьба не прощает, и вот теперь ее месть настигла обитателей верхнего мира». Не знала Лионель и того, что за Эдемитами числился еще один должок, причем посерьезнее первого. Слова агента «Сил стабильности» о том, что кара настигнет тех, кто спровоцировал катаклизм, были не просто словами. Верхушка Эдемитов заплатила за это, отдав свои жизни в Нордхейме, но раса, поколебавшая само равновесие, должна была вкусить горькие плоды возмездия до конца. Пока войска эдемитов оставались в пандемониуме, посланцы первосозданного даже не подумали вмешаться и остановить вторжение из Нижнего мира. Две недели. Всего две недели длилась эта странная война, в которой несла потери практически только одна страна. Война без крупных сражений, но с засадами, ловушками и убийствами из-за угла. Война, в которой враг стремителен и беспощаден, но практически неуловим, Каждый его удар смертелен, а 90% ответных приходится в пустоту. Только однажды Эдемитам удалось сломать эту фатальную традицию, настигнув врага и навязав ему бой, единственное серьезное сражение двухнедельной войны. А произошло оно в окрестностях Нью-Йорка. Если бы кому-то довелось понаблюдать его со стороны, то наблюдатель был бы разочарован. Даже магическому зрению сложно увидеть схватку телепортантов. Для простого же смертного она превращается в мелькание теней, кратковременные возникновение и исчезновение каких-то фигур, магические вспышки и все. Вожделенный бой, тем не менее, не принес Эдемитам успеха. Они оказались не готовы к встрече новыми маги-технологиями инферов. Глаза геноцида работали плохо, так как инферов защищали усовершенствованные альтруисты, а от магических атак их новые защитные амулеты. Впрочем, Эдемиты от магии Нижнего мира тоже были защищены, но их противники рассчитывали на нее в значительно меньшей степени, чем они сами. В боевых же навыках войско Эдемитов по вполне понятным причинам намного уступало элитным частям инферов-убийц. А спешившие на помощь своим покровителям отряды Мелтиан и Нетариан оказались связаны боем с превосходящими силами демонов. Союзникам Эдемитов удалось все же потеснить разношерстную Орду, но их успех оказался сугубо временным и в конечном итоге бесполезным. Потери Эдемитов в битве теней, как впоследствии окрестили они это сражение, составили более 80% личного состава, в то время как потери их врагов едва перевалили за 10%. Когда остатки воителей Верхнего мира в панике ретировались, Разгоряченные бои Монферы набросились на их союзников и учинили среди них форуменную резню. Битва Теней, первое и последнее крупное сражение двухнедельной войны, завершилось полным разгромом для армии Лионели и подвело черту под сопротивлением адемитов вторжению из Нижнего мира. Потрясённая леонель отдала приказ успешной эвакуации с пандемониума эдемитов и верных им союзных войск, а также магической блокировки границ Верхнего мира. Опасаясь, что на волне успеха, инферы желают раз и навсегда покончить со своими извечными врагами. Инферы не пожелали. Их командование решило, что штурм рубежей Эдема обойдётся им непомерно дорого, и что игра не стоит свеч. В конце концов их враги получили такой удар, от которого не скоро смогут оправиться. А Пандемониум уже принадлежит им, инферам, точнее, это они так думали. Пандемониум. Как уже было сказано, силы стабильности не вмешивались в войну Демитов с инферами, давая возможность последним полностью изгнать своих врагов с территории Пандемониума. Однако это вовсе не означало, что они сидели сложа руки. В течение двух недель, пока шла эта война, они вели свою контрыгру, формируя в пандемониуме из боеспособного населения ударные отряды для ведения активного сопротивления агрессии Нижнего мира. Никакой особой антиинферской агитации не потребовалось, так как в свое время эдемитская пропаганда на славу обработала умы землян и визитеров, в глазах которых инферы прочно утвердились в качестве представителей вселенского зла. Объективно, за столь короткие сроки создать из многих миллионов разрозненных прутиков гигантскую метлу, способную вымести очередных захватчиков с пандемониума, было практически невозможно. Однако посланцам первосозданного это удалось, так что инферов, уже праздновавших победу, ждал большой сюрприз. Московский мегаполис, сектор Вечнолесье. Аллерия Деланаль замерла в ожидании. До часа Че оставались считанные минуты. Рядом с ней, также готовой к бою, расположилась ее ударная группа — команда сил сопротивления. После того памятного дня, когда она и Селен общались с Олегом Долоховым, который оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал все эти годы, их пути с инферикой разошлись. Честно говоря, Алерия не слишком-то горевала по этому поводу. Того, кто объединял их, больше не было. Алерия до сих пор не могла простить Елене, что та помешала ей разделить участь Дмитрия, и смотреть далее на невозмутимое лицо инферики было выше ее сил. Возможно, та тоже на свой лад переживала, но по ней было незаметно. Они расстались быстро, без долгих речей и слез, просто потому, что пришло время. Трое отверженных перестали существовать. Оставшись в одиночестве, Алерий как никогда остро ощутила опустошенность. В Нордхейме погибли те... кто придавал смысл ее существованию, того, кого она любила, и тот, кого страстно желала уничтожить. Эльфийка решила была податься в Вечнолесье, помогать своим сородичам избавиться от остатков вторгшихся в зачарованной пуще полчищ нежити. Но воплотить этот план в жизнь не пришлось. Долохов нашел свою бывшую напарницу, когда ему понадобились верные люди для организации сил сопротивления. Аллерия почти не колебалась. Ей нужна была цель, причина — ради которой стоило продолжать жить и дело, которое отнимало бы много времени и не позволяло печальным воспоминаниям овладеть ею. Эльфийка потрогала спрятанный на груди артефакт, которым снабдил ее недавно Долохов, наказав беречь как зеницу ока, ибо в нем заключался единственный шанс справиться с парой инферов без огромных потерь. Агент первосозданного научил пользоваться этим предметом. И Алерия поразилась простоте и остроумию его устройства и работы. Когда она выразила свое восхищение вслух, Долохов криво усмехнулся. «К сожалению, это не наша идея, а плагиат, правда, весьма талантливый». Алерия так и не поняла, что он имел в виду, но узнала, что такими артефактами были укомплектованы все ударные группы сил сопротивления. Атаки на инферов должны были состояться практически одновременно по всему миру, чтобы как можно больше групп получили преимущество внезапности при первом ударе по противнику, расслабленному ощущением одержанной победы. Каким образом силам стабильности удалось вычислить, когда и где появятся представители нижнего мира, для Алерия стало загадкой. Но она и не засоряла этим свою голову. Ее задача — уничтожить те две цели, которые вот-вот должны были оказаться в поле их зрения. Вчера весь день прошел в тренировках. Алгоритм действий был отработан ее командой почти до автоматизма. Но инферы есть инферы. Они всегда могли преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз. Группа сидела тихо, соблюдая абсолютную физическую и магическую скрытность. У инферов не должно возникнуть ни тени подозрения об их присутствии здесь. Иначе…» Алерия ни секунды не сомневалась. что два инферо-убийцы уничтожат всю группу прежде, чем та сумеет что-либо предпринять. Риск огромный, и эльфийка не могла однозначно определить, во имя чего она на него идет. Чем власть инферов для Пандемониума хуже власти демитов и хуже ли вообще? Или все это ради такого абстрактного философского понятия, как свобода? Этот мир стал для нее столь же родным, как и Вечнолесье. Не хватит ли ему войн? Или пришло, наконец, время пандемониуму освободиться от опеки высших рас и зажить своей жизнью? Но закончить цепочку своих рассуждений и прийти к какому-либо выводу ей в тот день не удалось, ибо дальше события понеслись, как горная лавина с крутого склона. Два инфера материализовались в двадцати шагах от места засады. Отряд эльфийки сработал как часы. День тренировок все-таки прошел не зря. Аллерия мгновенно активировала артефакт, Это действительно был плагиат с идеей Лангара Темного и его ножниц смерти. Он просто отрезал инферов от источников силы, расположенных в Нижнем мире. Два адепта накинули на врагов Орлина Якоря, еще двое взорвали их защитные амулеты и альтруисты, оставшиеся без энергетической подпитки, а пара бойцов ударила по ним лучами из глаз геноцида. Все три действия произошли одновременно и стали залогом победы. Никто из убийц не успел ничего предпринять. Счет жертвам инферов в войне за независимость пандемониума был открыт. Между Мирье, а в наблюдательном зале первосозданного, кроме самого хозяина, в этот раз находились еще двое — агент в своем неизменном костюме бизнесмена и золотистой маске на лице, и неизвестный в длинном синем плаще с капюшоном. Под капюшоном зьяла пугающая пустота. Все трое молчали, им не было необходимости общаться вербально. Телепатическая речь быстрее и точнее, а от быстроты и слаженности их действий сейчас зависело очень многое. К безликому незнакомцу, а похоже, что именно он был первой скрипкой в этом трио, от первосозданного и агента тянулись два тонких энергетических канала. Он стоял не шевелясь, но если бы кто-то принес сюда прибор для измерения магической и ментальной активности, около его таинственной фигуры он был просто зашкалил. В бескрайнем пространстве с той стороны, куда был обращен черный провал его капюшона, были раскрыты многочисленные окна, показывающие события в различных частях пандемониума. Безликий незнакомец в считанные мгновения осматривал и анализировал их все, что-то просчитывал, делал какие-то выводы, телепатически передавал их агенту, а тот, в свою очередь, также по ментальным каналам, отправлял информацию и тем, кто находился по другую сторону окон. Военная операция в «Пандемониуме» шла полным ходом. «Пандемониум» — невозможно идеально синхронизировать действия многих групп людей и визитеров по всему миру, даже обладая сверхвозможностями сил стабильности. Осечки были, но единичные. Из 70 инферов, атакованных в тот день силами сопротивления, были убиты 65. А из 30 ударных групп, участвовавших в этой беспрецедентной операции, лишь две погибли полностью. Еще в шести обошлось без потерь. Остальные же сохранили в живых весь свой личный состав. Операция «Бросок змеи», как нарекли эту атаку с легкой руки одного из его организаторов, увенчалась таким блестящим успехом, на который до ее начала не смел рассчитывать никто. Воистину, нет ничего хуже для воюющей державы, чем неоправданно ранняя самоуспокоенность и уверенность в том, что победа уже в кармане. Инферы забыли об этом и жестоко поплатились. Им нанесли удар те, кого они в своей заносчивости совершенно не приняли во внимание. Низшие расы, просто смертные. Инферы получили весьма сильный удар. Но, используя боксерскую терминологию, это был лишь нокдаун, Запас же прочности у Нижнего мира, так долго готовившегося к этой войне, был немалый, а значит, их ответ был лишь вопросом времени. Северная Америка. Сектор хазмадан В жестоком захвате селены хрустнула шея здоровенного орко -охранника. Вокруг засвистели стрелы, даже хлопнул пистолетный выстрел. «Ого!» — удивилась инферейка, ныряя за угол. «Похоже, эти зеленошкурые уроды быстро учатся». люди допрыгаются, скоро они освоят автоматы и гранатометы». Она сфокусировала зрение, и массивная каменная стена стала полупрозрачной, открыв ей то, что происходило сейчас в холле Аухиндонского банка. Несколько верзил с ятаганами, шестеро лучников и еще один, богато одетый, с нервным бегающим взглядом и пистолетом в руке, по-видимому управляющий банка. «Интересно, где же сам банкир? По сведениям, выданным заказчикам, он должен находиться в этом здании Странно. Но она не ощущала отпечатка его ауры. Такое впечатление, что здесь уже имели дело с инферами-убийцами, кажется, на стены нанесено покрытие, блокирующее сверхвосприятие. Но не на всё, а только со второго этажа. Иначе бы ей удалось просветить эту стену. Всё, в общем-то, понятно. Дварфы, делавшие такое покрытие, заламывали за него совершенно баснословную цену, поэтому даже самые крупные богачи старались обойтись минимальной площадью защиты. Значит, банкир либо где-то наверху, либо в подвале рядом с сейфами. Подвал здесь наверняка есть, как во всяком уважающем себя банке, и тоже с гарантией защищен покрытием. Что ж, выхода нет, придется захватить управляющего». Селена еще раз посмотрела сквозь стену, выбирая наименее просматриваемое место в холле, одновременно находящейся поблизости от управляющего. Не найдя такового и со вздохом пробормотав «эх, нет в жизни счастья», она переместилась непосредственно за спину нервного типа с пистолетом, параллельно материализуя в своих руках два УЗИ. Двумя автоматными очереди сметя наиболее шустрых лучников, резко обернувшихся к ней, инферика схватила управляющего и вместе с ним исчезла. Это помещение она облюбовала еще с улицы, как наиболее удаленный от хола. Перед сегодняшней атакой на банк она специально удостоверилась, что оно пустует. И именно сюда она и притащила своего языка. Быстро взломив ему руку и отобрав пистолет, Селена приступила к допросу. Времени у нее было мало, ибо объект, перепуганный суматохой, мог в любой момент сбежать из здания. Ищи его потом. «Слушай меня», — приказал инфирий к управляющему, находившемуся в полуобрачном от страха состоянии. «Скажешь, где банкир, будешь жить». «Станешь геройствовать», — она провела перед его лицом своей изящной рукой, из пальцев которой вдруг выросли семисантиметровые когти. «Я начну тебя препарировать, как лягушку». Десять секунд на размышление. Время пошло. Десяти секунд ему не понадобилось. Тайны посыпались из него, как из рога изобилия. Едва Селена закончила говорить. Инферике даже пришлось прервать этот словесный поток. «Заткнись и мысленно представь себя в этом месте. Эту картинку направь на меня, понял?» Тот судорожно закивал и довольно быстро представил в распоряжении Селены телепатическое изображение коридора перед кабинетом босса, затем и самого кабинета. «Хорошо», — улыбнулась Селена. «А теперь, я думаю, ты не откажешься проводить даму до кабинета». Вопрос был чисто риторический. Селена схватила управляющего, на всякий случай выставив его перед собой как щит, и телепортировалась в этот коридор. «Накаркала» была ее первая мысль, когда автоматная очередь ударила с дальнего конца коридора, и тело в ее руках задергалось от многочисленных пулевых попаданий. Похоже, кое-кто из орков автоматами уже обзавелся, и даже весьма сносно научился с ним обращаться. Все эти мысли, впрочем, пришли в голову инферейки уже во время движения. Возникшие в руках селены пистолеты выплюнули пламя свинец, неся смерть всем, имевшим неосторожность оказаться на ее пути к кабинету. В коридоре не осталось живых врагов, и убийца, отбросив из решеченной пулями труп управляющего, метнулась к двери кабинета, которая вдруг распахнулась ей навстречу. На пороге вырос высокий орк. Между пальцами его проскакивали искры, что свидетельствовало о том, что он был адептом и подготовил для употребления молниевое заклинание. Но не ему было соревноваться в скорости реакции с инфером убийцей. Прежде чем молния успела сорваться с его пальцев, Пуля селены вошла ему прямо в глаз. Стремительным ковраком, преодолев дверной прием, инферик оказалась в кабинете. Доли секунды ей хватило, чтобы оценить обстановку. Посреди кабинета мерцала арка пространственного коридора. Банкир, по-видимому, успел скрыться в ней. Второй адепт напарника убитого уже собирался последовать за боссом, но задержался, чтобы угостить ее молнией. Это была последняя ошибка в его жизни. Молния ударила в то место, где только что стояла Селена, но она утекла в сторону. Разумеется, заклятие этого жалкого адепта не могло причинить ей, защищенной антимагическим амбулетом, никакого вреда. Но Селена всегда придерживалась железного принципа. На артефакты надейся, а сама не плашай. Будь иначе, она никогда не стала бы столь успешной убийцей. Магия и маги-технология имеют свойство подводить в самый неподходящий момент. а твое тело и твои инстинкты выручат всегда. Поэтому, когда была возможность, Селена предпочитала уклоняться от ударов, не полагаясь на защитные артефакты. Инферейка и не подозревала, что именно излишняя уверенность в своей экипировке в эти самые минуты губила десятки ее собратьев, вторгшихся в пандемониум. Дальнейшее было делом пары секунд. Непостижимым образом оказавшись рядом с адептом, она сбила его подсечкой на пол и перерезала горло кривым урочим кинжалом, который только что возник в ее руке. Мимоходом впитав ладонью душу мага, она оглянулась на арку. там оставшись без поддержки создававшего ее адепта, тут же погасла. Селен усмехнулась. «Пространственный коридор есть пространственный коридор. Его след не сможет найти только полный профан в магии, а она к таковым не принадлежала». Банкир, Лишь на минуту отсрочил свою гибель. Селена материализовалась в метрах в пяти позади него и хладнокровно всадила ему в затылок пулю. Перевернув труп на спину и поглотив его душу, инферейка неведомо откуда извлекла полироид и сфотографировала мёртвое лицо банкира. Клиент будет доволен. И без звука, несмотря на свою дварвовскую скоредность, отдаст гонорар, генератор силового маги-поля, защищающего почти от любого обычного оружия. «Жаль, что тебя нет, Дмитрий», — тихо прошептала Селена. «С тобой охотиться было веселее». И, печально улыбнувшись, она растворилась в воздухе. Долина изгнанников, сектор Дренор. С недавних пор Селена осталась единственной обитательницей, предоставленного им драконом на троих дома в конце главной улицы поселка. Сюда она явилась со своим новым приобретением — гонораром за последний контракт. Вот сейчас вся увешаюсь артефактами, а для чего? Как-то тоскливо подумалось ей. Нет больше цели, не было троих отверженных, она осталась одна. За неполные 400 лет, прошедшие после смерти того несчастного графа и до знакомства с Дмитрием, Селена привыкла быть одинокой волчицей. С ним и с Алерией она совместно жила и воевала меньше года, и вдруг с удивлением обнаружила, что ей не хватает их слаженной команды. «Какие дела мы проворачивали!» — с ностальгией вспомнила она. «Теперь все в прошлом». Дмитрий погиб, а Аллерий после его смерти отгородился от инфирийки ледяной стеной и стала совсем чужой. «Страдает она, видите ли?» С внезапной злостью досадой на бывшую боевую подругу подумала она. «А я, по-твоему, каменная?» «Каменная», — ответила бы она сама себе еще год назад. «Тогда она такой и была, хладнокровной и беспощадной убийцей, получавшей удовольствие от своей работы». Что-то в ней переменилось за этот год и, похоже, необратимо. По мне побежали трещины в тот вечер, когда юноша с магическим мечом, найдя в заброшенном московском дворике умирающую инферийку, не ушел равнодушно прочь и не прикончил ее, как требовало его жадное до душ оружие. Напротив, убил пришедшего за ней ночного охотника, а затем помог ей исцелиться, поделившись одной из душ, добытой в этот вечер калатборгом. что же с ней стало? Почему теперь она не может, как раньше, заниматься своим ремеслом и получать привычное удовольствие? У Селены не было ответа на этот вопрос. Кроме того, еще горящего на губах прощального поцелуя с Дмитрием, перед тем, как ему отправиться в Нордхейм, навстречу своей гибели, или крепкого в с ним и Алерии под стенами столицы вечно-лесских эльфов, когда они втроём только что спасли от уничтожения целую расу. Одна. Свободна ото всего и ото всех. почему же ей так плохо? Она уже третью неделю скрывалась здесь, время от времени охотясь и выполняя контракты в тщетных попытках заглушить тоску, терзающую ее душу. Селена, разумеется, знала, что армии Нижнего мира вторглись в пандемониум и начали истреблять Эдемитов. Относилась она к этому двояко. С одной стороны, была горда за соплеменников, расквитавшихся, наконец, со старыми врагами, а с другой... Ей было жалко этот несчастный мир, получивший на свою голову еще одного захватчика. Отныне на нее, как и на всех инферов в пандемониуме, будут смотреть с ненавистью, называя оккупантами. Той селене годичной давности было бы наплевать, но ей сегодняшней нет. «Тебе, подруга, надо побыстрее каменеть обратно», — тихо как бы себе под нос проговорила инферика. «Расслабилась и будет. Сентиментальные убийцы долго не живут». И тут же, словно в ответ на ее рассуждение, во дворе возник магический всплеск телепортации. Селена мгновенно напряглась. В ее руках возник дезинтегрирующий арбалет. И через секунду она уже стояла в кустах за спиной незваного гостя, наведя на него свое оружие. Тот, не оборачиваясь и стараясь не делать резких движений, произнес. «Здравствуй, Селена. Я пришел с миром. Можно обернуться?» «Сделайте одолжение, не стреляйте». Голос был знакомый. «Только медленно». разрешил инферика незнакомец повернулся и селена опустила арбалет узнав в незваном госте долохова похоже придется сменить место жительства недовольно проворчала она а то сюда что-то зачистили высшие силы поверьте я здесь не только ради удовольствия общаться с вами селена несколько напряжен улыбаясь сказал долохов нам нужно поговорить это очень важно арбалет исчез из руки инферики проходите в дом раз пришли пожала она плечами там и поговорим «Вы с ума сошли?» — с удивлением спросилась Лена, когда гость закончил свой рассказ. «Ничуть не бывало. Думаю, вы поймете, что это не только в интересах Пандемониума, но и Нижнего мира». «Бред какой-то!» — воскликнул Энферик, все еще думая, что она ослышалась. «Вы, который инициировал тотальную охоту на моих собратьев по всему Пандемониуму, приходите и предлагаете мне контракт на убийство самого сатана Нижнего мира?» «Нет, вы точно рехнулись». «Во-первых, именно ваши собратья развязали эту войну», — спокойно отозвался Долохов. «Они вторглись в пандемониум и теперь пожинают плоды своей захватнической политики. Еще ни один мир не принимал оккупантов с распростертыми объятиями. Так чего же вы хотите?» «Во-вторых, инициировал не охоту, а сопротивление. И вовсе не я, и даже не первосозданный. Оно бы возникло все равно. Только позже». но собрало бы наверняка большую кровавую дань с обеих сторон. Мы лишь помогли ему оформиться, считая, что с пандемониума хватит воин и жертв. Что же до вашего сатана, то он втянул свой мир в самоубийственную войну совсем множеством. Можете мне поверить, усиление инферов никто не допустит, тем более, когда у власти такой алчный авантюрист, как Мауразан. Все его боятся и правильно делают. «Пока он жив, война не прекратится, а на ее алтарь будут приноситься новые и новые жертвы, и многие из них будут вашими соплеменниками». «А вы меня не пугайте», — вдруг опозлилась Селена. «Я опуганная. Может, в ваших словах и есть доля истины, но мне непонятно. Как вам в голову могло прийти предложить Инферу убить своего сатана?» Долохов едва заметно презрительно скривил губы. «Только не говорите мне, что инферы никогда не убивают инферов. Ни за что не поверю». «Убивают, тут вы правы», — согласилась Селена. «Но даже у убийц есть свой неписанный кодекс, а он гласит, не убивать своих по заказам со стороны». Долохов чуть поколебался. «У меня есть доказательства», — медленно начал он, «что ваш сатан заключил сделку с хаосом». «Это должны быть очень серьезные доказательства», — внезапно севшим голосом сказала Селена. «Так и есть», — спокойно подтвердил агент первосозданного. «И я предъявлю их вам, когда пожелаете. Жаль только, что попали они в наши руки слишком поздно, когда мы были уже бессильны предотвратить его приход к власти. Ну что, вы все еще считаете Сатана Маурза на своим?» «Да вы хоть представляете, как его охраняют?» — обреченным тоном спросила Селена. Долохов позволил себе легкую улыбку. «Ну, мне кажется, лед тронулся». Осталось обговорить детали. Никто не спорит, что эта задача запредельной степени сложности. Поэтому мы и обратились к вам. Ведь лучше вас в деле заказных убийств нет никого во всём множество миров». Инферико, проигнорировав его грубую лесть, покачала головой. «Вам никогда со мной не расплатиться!» Улыбка Долохова стала чуть шире. Ну, я думаю, мне есть, что вам предложить. Кажется, в семнадцатом веке в России жил такой граф Александр Прозоров. Нижний мир. Ну что, подруга, приплыли? Мысленно сказала себе Селена. Приплыли. А ты еще думала, на кой дымит тебе столько артефактов. Теперь их еще и не хватит, чтобы выскрестись живой из этого переплета, в который ты залезла по собственной дурости. А ведь ясно было, что сентиментальность тебя погубит. Так оно и вышло. И дался тебе этот граф. Подумаешь, пообещала полное повторение сущности. Мертвым любовники не нужны, а ты, дорогая, вот-вот попадешь в эту категорию. Селена принялась анализировать все, что она сделала после того разговора с Долоховым. Выходило, что единственный, но фатальной ошибкой был ее согласен на эту безумную операцию, по сравнению с которой бледнел даже их памятный набег на здание корпуса усмирителей московского мегаполиса. К тому же там она была не одна. И что только ее бок толкнуло. Жила бы и горе не знала. Пока обитатели Пандемониума и ее соплеменники старательно будут пытаться уничтожить друг друга, она вполне могла бы пересидеть грозу в Дреноре. Туда-то никто не сунется. С драконами связываться себе дороже. Ну, гремит война в многострадальном Пандемониуме. Ей-то, Селени, какое дело? Но откуда все-таки Долохов узнал о графе? Неужели Аллерия рассказала? Тогда Селени придется при случае свернуть ее изящную эльфийскую шейку. Хотя нет, вряд ли, она на такое не способна. К тому же у высших сил свои методы поиска информации и свои источники. Ну ладно, узнал она о ее единственной любви, и что с того? Чего вдруг она с таким энтузиазмом уцепилась за эту возможность вернуть графа Прозорова? А ведь придется еще подождать лет 30, пока он войдет в тот возраст, что и тогда? размякла она совсем, что ли? рядом с Дмитрием и Алерией, не может быть больше одна? Или тут примешалось что-то другое? Может, она восприняла эту задачу как вызов своему профессиональному мастерству? Вызов, равного которому до сих пор не было? Какая теперь разница? Селена не любила копаться в себе, а эти мысли были лишь отзвуком давно забытой профессии психолога. Теперь она жила настоящим и изредка будущим, но недалеким. А тем, что наступит вот-вот. Сейчас же настоящий говорил о том, что она серьёзно вляпалась. А будущее? Будущее её оказалось теперь под большим вопросом. Экипировалась она знатно. К её собственным запасам заказчик добавил кое-что из своих арсеналов. Селена, правда, не любила пользоваться чужими артефактами, но едва агент первосозданного развернул перед ней свои сокровища, как у неё глаза разбежались. Чего там только не было. Впрочем, инферийка не утратила здравого смысла и хладнокровия и выбрала только самое необходимое и эффективное. Все артефакты, которые она в итоге взяла с собой, прошли тщательный анализ с ее стороны. Правда, она не была магом-экспертом по артефактам, и при желании заказчик мог запрятать внутри них любые сюрпризы. Но зачем? Ладно, это опять пустопорожнее размышления. Дальнейшие действия вселенной представляли собой просто высший пилотаж киллерского искусства. На проникновение в столицу инферно, маскировку и все дальнейшее вплоть до последнего этапа операции она потратила минимум из прихваченной собой магической экипировки, понимая, что все это еще понадобится ей для того, чтобы подобраться непосредственно к сатану, пользовалась в основном своими собственными способностями, которые у нее по-прежнему были на высоте. Второй этап операции состоял в том, чтобы приблизиться к объекту на убойную дистанцию и представлял собой наибольшую проблему. Селена обдумывала ее со всех сторон. На первый взгляд казалось, что проще всего добраться до сатана в каком-нибудь публичном месте. Но те, кто его охранял, по-видимому, думали так же. И повелители Нижнего мира повсеместно прикрывал многослойный и очень грамотно поставленный магический экран, который не удастся разрушить, спровоцировав перенасыщение, как в той операции с Большой Пятеркой. Значит, оставался дом, хотя соваться туда представлялось верным самоубийством. Магические охранные системы, куча ловушек, десятки цепных демонов, и Эдемид знает, что еще. Но Селена преодолела все, точнее, почти все. За сутки, прошедшие на подготовку операции, инферийка успела многое. В том числе посетить болото Амфола. Когда-то давно, совершенно случайно, Селен узнал, что на немногочисленных сухих островках, разбросанных по бескрайним пространствам великих топий, занимающих почти две трети территории единственного континента этого мира, обитает ланжак — крайне редкий вымирающий зверек размером чуть больше кошки. Это существо обладает совершенно уникальным свойством — временно нейтрализовывать вокруг себя любую магию — На этих островках и сами Амфы почти никогда не бывают. А уж пришельцам из иных миров там и подавно делать нечего. Но вот Селену как-то занесло туда нелегкая судьба убийцы. После очередного задания инферейка, которую тогда искала половина множества миров, была совершенно бессильна и временно нуждалась в таком укрытии, где никто и не подумает ее искать. Для этой цели островки подходили идеально. На одном из них Селена и окружив себя на всякий случай охранным магическим кругом, так как ничего не знала о том, какая живность обитает в топях, и считает ли она деликатесом мясо инфера. Сон Селены всегда был чуток, но то ли слишком мало сил у нее осталось, то ли подействовали несколько дурманивающие испарения местных болот, но проснулась она от того, что кто-то ткнулся в ее ногу мокрым и холодным носом. Первое правило поведения в подобных случаях. которое она выработала за долгую, полную приключений жизнь. Не делать резких движений. Селена еле заметно приоткрыла глаза и с удивлением возрилась на копошившиеся возле ее ног животные. Его просто не должно было здесь быть. Сторожевой круг — это, конечно, неполноценный защитный кран, но на последний у нее просто не было сил. К тому же Селена опасалась привлечь к себе внимание использованием энергоемкой магии в этих забытых создателям трясинах. И всё же для таких существ, как это, сторожевой круг должен был явиться серьёзным препятствием. Столь мелкое существо... Столь мелкое существо он вообще должен был отбросить, да ещё и током ударить, для острастки, или, на крайний случай, дать сигнал той, которая его поставила. Но сигнала не было, а зверёк был. Селена напрягла свою магию зрение и увидела такое, что у неё волосы на голове зашевелились от невыразимого изумления. В сторожевом поле был прорыв размером, существенно превышающим проникшего внутрь зверька, причем настолько превышающим, что через него вполне мог ползком пробраться человек. Это было невероятно. Сторожевое поле нельзя нарушить так, чтобы поставивший его об этом не узнал. Но маленькое животное, не зная того, сделало невозможное. Селена все же засомневалась, точно ли зверек был причиной поразившего ее явления. Но, будь это кто-нибудь другой, более разумный или более агрессивный, вряд ли бы ей довелось вообще проснуться. Впрочем, ее сомнения тоже разрешились. Инферийка неосторожно пошевелилась, и ланджак название этого зверька она узнала позже у аборигенов, стремительно преодолев отделявший ее от берега расстояние, нырнул в воду и, шустро работая своими перепончатыми лапами, стал быстро удаляться от островка. И все бы ничего, но во время бегства он пробил в сторожевом поле еще одну дыру. аналогичную той, через которую проник внутрь. Прорехи окончательно затянулись только минут через пятнадцать после исчезновения зверька. Магия вернулась робко, словно опасаясь вновь приходить туда, откуда ее только что невежливо попросили убраться. Сейчас, в связи с проблемой проникновения в резиденцию Сатана, Селена вспомнила об этом зверьке, отправилась в амфал и отловила одного. Он и стал ее пропуском через защитное поле, У Инферики был большой соблазн взять его с собой, чтобы он уберег ее от тех магических ловушек на пути, которые она не смогла бы обнаружить и преодолеть сама. Но убийца вполне обоснованно опасалась, что ее многочисленные магические примочки могут не сработать в присутствии Ланджака. Так что зверька пришлось отпустить. Правда, внутри могло встретиться еще одно защитное поле, но Селена в этом сомневалась. Пришлось рискнуть. Как показали дальнейшие события, этот ее риск был оправдан. Селена применила все свое немало искусство, а также изрядную часть захваченного собой магического арсенала, чтобы преодолеть ловушки и справиться с демонами-охранниками. Несколько раз она оказывалась на краю гибели. Достаточно вспомнить едва ли не поглотившую ее пасть, магического сторожа, внедряющегося в стену и превращающего ее в жуткую, практически неуязвимую голодную тварь, готовую сожрать любого, кто будет проходить мимо, если он не носит специального оберега. Если бы не захваченное ею собой дыхание Нордхейма, мгновенно замораживающее все вокруг, вряд ли Селине удалось бы уцелеть. Еще были два мима, замаскировавшиеся под настенные светильники, и дождь стальных игл, заполнивших внезапно каждый кубический сантиметр пространства коридора и... да много еще чего. Некоторые чисто магические ловушки, которые Селена не могла вовремя заметить или обойти, не причинили ей вреда, так как каждый раз срабатывал защитный амулет. Те же иглы наверняка прикончили бы ее, если бы не генератор силового поля, который она получила за выполнение последнего контракта. И вот когда уже пройден почти весь путь, Селена встала перед последним препятствием, выглядевшим непреодолимым, тремя инферами-убийцами. Она, конечно, тешила себя надеждой, что является одной из лучших, если не лучшей в своем деле, но трое — это трое. С двумя она еще могла бы как-нибудь потягаться, но против трех у нее не было шансов. Более того, сейчас она не могла даже отступить. Ее чуть не обнаружили, но в последний момент инферик успела запустить купол пустоты. Артефакт, активирующий экран, полностью укрывающий того, кто его использует, от обычного и магического зрения. С такой штукой Селена раньше не сталкивалась и впервые увидела ее в арсенале Долохова. К сожалению, у артефакта был один существенный недостаток. Его энергии хватало минут на 40 полной невидимость, а потом... Это потом для Селены уже практически наступило, с момента активации артефакта прошло уже почти полчаса, а она ещё так ничего и не придумала. «Эх, был бы сейчас здесь Дмитрий», — с внезапным приступом тоски подумала Селена, «вдвоём бы мы этих троих на завтрак и скушали. На что толку мечтать о несбыточном и тратить на это бесплодное занятие драгоценной секунды? Нет уж, увольте». Селена хотела было уже отбросить прочь лишние мысли, как вдруг, странным образом, эти воспоминания навели ее на идею. Точнее, одно воспоминание, связанное как раз с их отчаянной атакой на здание Корпуса Усмирителей в Москве. Как они тогда спасались, формируя из ледяных стихийников свои точные копии. И ведь сработало. Может, сработает и сейчас? Правда, тогда колдовала Алерия Деланаль, мастер иллюзий. Да к тому же было на кого накладывать личину. «А здесь придется создавать свою копию из ничего». Стоп. Кажется, у нее было что-то как раз для этой цели. С энтузиазмом утопающего, который хватается даже за соломинку инфирийка, принялась рыться в своей копировке. Вот оно, артефакт зеркала, создающий копию колдующего. Селена взяла его в последний момент после долгих колебаний на всякий случай, надеясь, что прибегать к нему не придется. Дело в том, что зеркало было рассчитано на магов-дилетантов. И только таких же могло обмануть. Более опытный адепт, конечно, легко отличит клон от оригинала, не говоря уже о представителях высших рас, которые, если и способны ошибиться, то ненадолго и только в полной темноте. Вот именно, в темноте. В следующую секунду Селена извлекла из своего изрядно похудевшего арсенала Инферно генератор облака парализующей тьмы. Еще один привет из прошлого. Все-таки воспоминания не всегда бесполезная штука. Разумеется, параличный инферов не подействует даже на мгновение. Когда разрабатывалось это оружие, специальным требованием к нему была безвредность для жителей Нижнего мира. Ну и дымит с ним, с параличом, ведь э, тьму-то инферно все равно генерирует. Маги зрения маги зрением, но отличить во тьме клон от оригинала смог бы разве что сам Тавигарн, да и то вряд ли. Рассеять последствия взрыва «Инферно» — дело нескольких секунд, но в схватке «Инферов-убийц» счет идет уже на доли секунды. Риск, конечно, громадный, но маленький шанс все же лучше совсем никакого. И Селена принялась действовать. Деактивации «Копола Пустоты» и «Взрыв Инферно» произошли практически одновременно. Все трое «Инферов» среагировали мгновенно. Квалификация их была чрезвычайно высока. И тут Селене невероятным, просто сумасшедшим образом повезло — Инфера решили поразить сразу обе цели, да и кто на их месте поступил бы иначе. Но в копию полетели два Десболта, а в саму Селену только один. Она тоже успела выстрелить и метнулась в сторону и вперед, уходя от выстрела противника. Это ей удалось не вполне. 90 сантиметров смерти и разрушения коснулись ее вскользь. Впрочем, если бы не силовое поле, защищавшее Селену, ей бы хватило и этого касания, чтобы умереть. Поли ни за что бы не выдержала прямого попадания десболта, но от скользящего хозяйку спасло, правда, при этом приказала долго жить. Селена ощутила только болезненный удар в бок, который даже не сбил ее с ног, а лишь слегка изменил траекторию движения. Зато ее болт безошибочно нашел свою цель. Инфер, охранявший Сатана, всего на самую малость оказался менее расторопным, чем его противница, но этого хватило, чтобы потерять жизнь. Селена прекрасно понимала. что ввязываться в перестрелку с двумя оставшимися инферами смерти подобно. Хоть один из их болтов все равно настигнет ее. В ближнем бою у нее было больше шансов, поэтому она, материализовав в руке меч, ринулась на врагов, стремясь как можно скорее сократить до минимума дистанцию между ними и собой. Тут охранники допустили второй маленький промах, в конечном итоге ставший роковым. Маги зрения позволяла им видеть движение селены во мраке инферно, Но единственное правильным было еще раз выстрелить в нее в темноте, пока она не вышла на дистанцию удара. Но они потратили секунду на то, чтобы рассеять тьму, и теперь уже были вынуждены принять бой на ее условиях. Всего 30 секунд продолжался этот страшный бой. 30 секунд, в течение которого Селена 10 раз могла умереть. Но умерли ее враги. В таких схватках не все определяется мастерством. Без столики везения тут не выиграть, а оно в этот день было на стороне Селены. Не успели тела инферов рухнуть на пол к ее ногам, а сама Селена осознать, что совершила невозможное, как ее яростно сдавили могучие тиски чужой магии, лишая возможности совершить даже малейшие движение и причиняя жестокую боль. Селена едва могла поверить в происходящее. Ее амулет, защищающий от любого вредоносного магического воздействия, не работал. Огромным усилием она скосила глаза и увидела Маурезона. Сатан Нижнего Мира торжествующе улыбался. «Ну, здравствуй, моя красавица! Я знал, что когда-нибудь нам придется встретиться, но не думал, что при таких обстоятельствах. Вселенную охватило отчаяние. Кажется, ее сумасшедшее везение закончилось». Междумирье Безликий синий вступил в континную бурю. он не пытался сражаться с потоками обезумевшего пространства времени силой против силы. это был метод эдеммитов, при котором идущий отдавал борьбе с боей в лучшем случае всю энергию а в худшем нет безликий прекрасно знал, что сила далеко не всегда лучшие средства для решения проблемы и действовал по-другому. как опытный объездчик гладит по холке норовистого коня и успокаивая что-то ему ласково говорит так синий оглаживал бойные струи и корчащегося континуума, иногда сливая с ним в одно целое, но не растворяясь и всегда сохраняя в целости свою сущность. Где было можно, он плыл по течению, в других же местах, сам становясь частью бури, направлял ее потоки в нужном ему направлении. И он достиг своей цели, стал для бури своим. И междумирная аномалия пропустила его в свое нутро, в глаз бури. Отныне Безликий мог в любое время пересекать этот неспокойный район, остававшийся смертельно опасным для всех остальных. Но сейчас этот весьма приятный факт мало волновал его. Синий застыл, зачарованно глядя на открывшийся ему вид. Его глазам предстала величественная громада «Замка судьбы». Разумеется, в памяти его новой сущности, наряду со многим другим, были заложены знания о том, где находится и как выглядит эта древняя цитадель Ордена Безликих, но считывать это из памяти и видеть воочию — совсем разные вещи. Несмотря на то, что безликость существенно сглаживает большинство эмоций, в недавно перерожденном синим было еще слишком много от того смертного, поэтому он был потрясён красотой и величием своего нового дома. Теперь это будет уже его собственным воспоминанием. Новый статус позволял синему телепортироваться к самому входу в замок или даже внутрь, однако он не имел такого желания. Безликий хотел почувствовать это место, вобрать в себя его дух. И он, не торопясь, двинулся вперед, по пути внимательно прислушиваясь к магическому фону замка и его окрестностей. Сначала у него ничего не получалось. Все заглушал рев континуумной бури, но постепенно ему удалось отрешиться от этого звука, отодвинув его в необразимую даль. И тогда появились иные звуки, волнения и колебания, свойственные только району Междумирья, окружавшему замок судьбы. К удивлению синего он почти сразу же стал разбираться в них, подсказывала его новая сущность. Ко времени, когда он приблизился как к входу в замок, Безликий был уже уверен, что сможет здесь прижиться. Но в замке его ждали совершенно другие ощущения. Замок был живым, мыслящим и чувствующим, хотя и совсем на другом уровне, нежели его хозяин. Да-да, Безликий чувствовал его именно хозяином этого удивительного строения. Сущность замка в отсутствии хозяев в основном дремала, лишь изредка пробуждаемой их жизни спонтанными и эксцентричными выходками госпожи судьбы, которой, по большому счету, не было до этого замка никакого дела. Замок стосковался по хозяину, как преданный пес. И с каждым шагом безликого строение возвращалось из глубин сна, больше напоминающего кому. и расправляла затекшие конечности, словно проверяя, не забыла ли оно, как ими пользоваться. Конечности действовали, магия постепенно возвращалась в коридоры и комнаты замка. Это мог заметить даже профан в магии, хотя бы уже потому, как шаги его сначала оглушительно гулкие, вызывающие многократный эхо, понемногу становились все глуше и глуше, пока не стали напоминать бархатную и кошачью поступь. Но безликий профаном в магии не был. и изменения, происходящие здесь, ощущал гораздо глубже. Конечно, чтобы пробудить весь замок, понадобится немало времени. Строение было таким огромным, что воображение простого смертного было не в состоянии представить его размеры. Синий представлял. Работы было непочатый край, но он был твердо намерен проделать ее всю до конца. Однако сейчас на это практически не было времени. Пробуждение замка заключалось не только во внутренних изменениях. Он начинал постепенно функционировать так, как и задумывали его создатели. По существу замок судьбы представлял собой гигантскую антенну, принимающую информацию обо всем, что происходит во множестве миров. Хозяева замка просеивали эту информацию, вычленяя главное, но не забывая ни одной мелочи, ведь любая из них могла дать начало цепочке событий, способной привести к совершенно неожиданным и грандиозным последствиям. Антенна пока не заработала на полную мощность, но и в своем нынешнем состоянии она передала новому хозяину замка судьбы, что где-то очень нужно его вмешательство. Позднее, по мере восстановления нормальной интенсивности происходящих в замке, магических процессов, прием информации можно будет осуществлять практически из любого помещения. Но сейчас это было возможно только в зале совета, который, благодаря госпоже судьбе, так полностью и не погрузился в спячку. Безликий ускорил шаг, незаметно для себя меняя пространство внутри замка и сокращая путь. Зал действительно почти бодрствовал. В его стенах, пусть тягучи медленно, но переливались магические потоки, и энергетика здесь была на порядок выше, чем в остальных пройденных безликим помещениях. Взгляд хозяина судьбы остановился на одной из ониксовых стен зала, и она почти сразу же отозвалась. В мозгу синего стали появляться многочисленные картины из самых разных мест множества. Одному создателю ведомо, что подсказывало ему направлении поиска, ибо сам он вряд ли ответил бы на этот вопрос. Но полминуты спустя перед его мысленным взором замелькали мрачноватые пейзажи Нижнего мира, а потом возникло лицо, хорошо ему знакомое. Это было лицо инферийки Селены. Нижний мир. Тебе, наверное, интересно, почему не сработала эта вещица, висящая у тебя на груди? Медленно, словно смакуя каждое слово, произнес Маурозен. «Изволь, я объясню». Нечасто позволял себе владыка Нижнего мира упиваться своей победой. Для него было слишком большой роскошью расслабиться и позволить себе почивать на лаврах. Но сегодня он решил сделать себе небольшое послабление. Заслужил. Селена, лучшая из известных ему наемных убийц, совершенно беспомощная сидела в его гостеприимном кресле. Так сатан со свойственным ему тонким юмором называл магический артефакт, когда-то изготовленный одним из ученых нижнего мира по его специальному заказу. Артефакт этот действительно имел форму кресла, который даже было достаточно удобным, но ни один из гостей мауураа на котором довелось сидеть в нем этих удобств не оценил. Дело в том, что гостеприимное кресло магически скрывало того кто в него садился, не позволяя несчастному не шевелиться не колдовать. Тем же, кто пытался что-либо предпринять, оно с помощью жестокой боли намекало, что делать этого не стоит. Когда Маурозен сломав амулет Селены и заключив ее в тиски своего заклятия, передал убийцу под опеку гостеприимного кресла, она пыталась было дернуться, но тут же об этом пожалела. Селена была из тех, кто понимает намеки с первого раза, поэтому, получив жестокий урок, смирилась. Сатан, похоже, не собирался ее убивать, а если и собирался, то далеко не сразу. Но почему-то мысли о возможной альтернативе в ее дальнейшей судьбе мало вдохновляла Селену. Поделать в этой ситуации она ничего не могла, ей оставалось только ждать. Впрочем, видимость усталой покорности, охватившей убийцу, была обманчива. В любой момент, если представится возможность освободиться, Селена была готова взорваться фейерверком смертоносных движений, вот только возможности такой у нее пока не просматривалось. «Так вот», — лекторским тоном начал Маурозен, — «ты, вероятно, знаешь, что Нижний мир в данный момент находится в состоянии войны с пандемониумом. Наверное, ты также слышала, что недавно так называемые силы сопротивления этого мира нанесли нам довольно чувствительный удар». «Естественно. первоочередной нашей задачей стало выяснение причины столь тяжелых потерь среди наших войск. И мы это сделали. Представь себе, враг научился изолировать нас от источников энергии Нижнего мира, используемых как для боевой магии, так и для подпитки артефактов. Честно говоря, подобные идеи уже бродили в головах наших ученых, но враг додумался раньше. Жаль, хотя не фатально». уточнив пару подробностей у тех, кто подвергся атаке, но выжил. Мы на начальном уровне овладели этой технологией. Естественно, меня, как сатана, сразу же ввели в курс дела, и... Я провел свой первый эксперимент на тебе. По-моему, удачно. А ты как думаешь? — О да, весьма, — неохотно подтвердилась Лена. Благо, говорить ей магии кресло не мешало. — Рад, что ты со мной согласна. Теперь с этой технологией мы побьем козырь наших противников, равно как и их самих. Маурзен вдруг усмехнулся. «Прости, не собирался произносить патриотические речи, но мне так много приходится последнее время этим заниматься, что невольно втянулся. Перейдем непосредственно к тебе. Знаешь, Селена, я ведь мог тебя взять еще тогда, когда ты заявилась за этим амулетом к Тавигарну, но пожалел. Ты помнишь, в то время Верхний мир настаивал на объявлении тебя вне закона?» Я решил, что глупо отдавать Эдемитам, с которыми действовало сугубо временное соглашение, одно из лучших наших убийц, если мы можем ей найти гораздо лучшие применения. По-моему, я поступил мудро, дальновидно, а главное, гуманно по отношению к тебе. Но сейчас мне кажется, что я совершил ошибку, ибо сегодня ты явилась по мою душу». Не буду разбирать сейчас моральные аспекты твоего поступка, хотя более антипатриотичные деяния, чем покушение на своего сатана во время войны. Даже представить сложно. Не стану также выпытывать у тебя имя заказчика. Ты даже под пытками мне его не назовешь. У вас убийца это входит в ваш кодекс чести, кажется. Или все-таки назовешь? Он с надеждой поглядел на Селену, но та отрицательно покачала головой. Ладно, неважно. — Это наверняка кто-нибудь из старого совета, затаивший злобу и зависть на меня из-за моей... карьеры. Интересно, как он нашел тебя в этом пандемониуме? Кстати, ты проводишь в нем, пожалуй, чересчур много времени, что не могло не повлиять на тебя, отрицательно. Однако сейчас не об этом речь. Ты понимаешь, что даже за неудачное покушение на правителя в военное время полагается мучительная смерть? — Понимаю. — Селена мрачно кивнула. И вроде бы в этот раз я тебя уж точно щадить не должен, но меня не оставляет мысль, сколь великие дела ты могла бы вершить под моим руководством. Не скрою, мне бы очень хотелось использовать тебя. Я не сразу обнаружил твое вторжение в дом, точнее, обнаружил его на самом последнем этапе. Часть последних ловушек ты прошла не совсем безупречно. Несколько шумно, правда? Впрочем, мало кто прошел бы их вообще. «Моя система безопасности лучше в инферно, и то, что ты ее преодолела, делает тебе честь. Более того, ты расправилась с тремя моими охранниками, которых я тщательно отбирал из самых лучших. Все это лишний раз подтверждает, что ты — чрезвычайно ценный кадр, разбрасываться которым было бы преступной небрежностью с моей стороны. Я буду рад видеть тебя в рядах своих сторонников». «Но, учитывая, зачем ты сюда явилась, я хотел бы подстраховаться. Ты знаешь, что такое код лояльности?» — Селена похолодела. «Любая смерть была бы лучшей участью, чем то, что скрывалось за этими двумя, на первый взгляд, безобидными словами. Ментальное рабство. Когда ты даже мысленно не можешь плохо отозваться о своем господине, усомниться в нем, покритиковать, пожелать ему недоброго, так как это вызовет длительную пытку болью. Вот что это такое!» Для свободолюбивых инферов это было самым страшным кошмаром. В Нижнем мире уже много веков не прибегали к кодированию лояльности, так как здесь это считали слишком жестоким. Перед тем, как отправиться сюда, Селена затребовала у Долохова обещанные им доказательства связи Маурзана с агентами Хаоса и нашла их достаточно убедительными. Но даже не будь их сейчас, она бы поняла. Это уже не инфер. И мир должен быть избавлен от его присутствия как можно скорее. Не сумев сдержать эмоции, она обратила на сатана взгляд полной крайней ненависти. Маурзен усмехнулся. «Ты ненавидишь меня, девочка?» «Ничего, скоро ты меня полюбишь». «Какую роль играет случай в нашей жизни?» «На этот счет есть разные мнения. Кто-то считает, что все зависит только от самого живущего». Другие, напротив, уверены, что все давно предрешено, и смертному ничего не остается, кроме как плыть в кельваторе у судьбы, отведенной ему высшими силами. Истина, скорее всего, лежит где-то посередине. Если кому-то хочется возложить ответственность за свой выбор и его результат на высшие силы, он называет себя фаталистом. И это дает ему право в случае неудачи воскликнуть. «Ну, «Что я мог поделать? Это судьба. Что на роду написано, того не избежать». удобной точка зрения, но она же, с другой стороны, отнимает у смертного право на гордость за свои достижения, ведь за них тоже приходится благодарить не себя, а судьбу. Судьба любого мыслящего существа представляет собой гибкую, многовариантную программу, определяющую, но не жестко регламентирующую течение его жизни. Каждый обладает свободой в рамках, отведенных ему судьбой. Но отдельные индивиды, способные раздвинуть эти рамки, а в исключительных случаях даже выйти за них, так как обладают силой, которая дает им возможность, вопреки предопределению, сделать свой собственный выбор. Эти великие личности гораздо чаще, чем простые смертные, привлекают к себе внимание самой судьбы и провоцируют ее на вмешательство, так как их деяния в большей степени влияют на ход истории. Случай «верный слуга судьбы», хотя… никогда не упустит возможности поразвлечься, если она смотрит в другую сторону. Прошлое знает немало примеров, когда случай, подчас ничтожный и даже нелепый, губил или спасал великие города и империи, решал исход войн и поворачивал поток истории в другом направлении. Как тут не вспомнить пресловутых гусей, спасших Рим? Великие правители восходили на троны падали с него, подчас повинуясь стечению обстоятельств, решивших все за них. Госпожа судьба — капризная дама. У нее, как правило, не хватает терпения довести чью-либо жизнь до логического финала. Либо она теряет интерес, либо ее что-то отвлекает, но факт остается фактом. Присытившись жизнью смертного, она бросает его на волю случая. Но когда судьба начинает играть против тебя, причем не эпизодически, а целенаправленно и злонамерно, то выстоять невозможно, независимо от твоего могущества и власти. До сих пор судьба мало вмешивалась в жизнь Маурезена. С помощью хаоса он возвысился неимоверно и, взомнив себя неуязвимым, сбросил ее со счетов. И это стало фатальной ошибкой. Маурезен знал, что судьба с исчезновением безликих, умеющих грамотно использовать и направлять ее силу, утратила способность к длительной, целеустремленной деятельности, но он не знал того, что у замка судьбы вновь появился хозяин. вернувший ей эту способность, и этот хозяин был настроен по отношению к нему крайне недружелюбно. Не ведал правитель Нижнего Мира и того, что в эти самые мгновения, когда он, упиваясь триумфом, распинался о своих великих планах перед пленённой им убийцей, была запущена цепочка мелких, ничтожных событий, которым было суждено сыграть в его жизни роковую роль. Отчёт отведённых ему мгновений пошёл. Далеко не всегда жизнь великих исторических деятелей завершается столь же величественно, особенно если они успели залезть в долги перед судьбой. Маурозен успел. Ланджак, отпущенный селеной, вдруг засеменил цокой коготками по замку Сатана, направляясь к неизвестной ему цели, обходя обычные ловушки, отключая ловушки магические. Этому маленькому существу предстояло стать одной из нелепостей, которые должны были поставить точку на жизни и деятельности сатана Мауразана. В голове Мима, сидевшего на крыше дома в двух кварталах от места событий и копирующего внешность, украшавшей фасад горгульи, что-то внезапно сдвинулось. Тварь взвилась в воздух и полетела к замку сатана. Ей тоже судьба отвела свою роль в маленьком драматическом спектакле. финалом которого должна была стать гибель правителя Нижнего мира. Главные же действующие лица, сами того не зная, ждали этих двух персонажей. Ни Селена, ни Маурезен не представляли, что произойдет через пару минут, и продолжали находиться одна во власти мрачной обреченности, а другой — эйфории и торжества. Первым на сцене появился ланжак. Вбежав в комнату, зверек целеустремленно побежал к гостеприимному креслу. Маурзен с веселым недоумением уставился на незваного гостя, а в душе селены внезапно блеснул лучик надежды. Убийца вся внутренне подобралась, готовая, подобно сжатой пружине, распрямиться в стремительном броске. «Это еще что за переросток произнес вслух сатан, наблюдая, как ланжак потерся щекой о ножку гостеприимного кресла. Только он собрался шевельнуть пальцем и отправить дерзкого пушистого пришельца в серые пределы, не подозревая, что зверек даже не заметит смертоносного магического импульса, как в защитное поле, прикрывавшее окно комнаты, в которой они находились, с шумом врезался сошедший с ума мим, все еще пребывающий в облике каменной каргулии. «Какого Эдемита!» — изумленно воскликнул Сатан, поворачиваясь к окну. Эти слова стали последними в его жизни. Одно прикосновение ланжака временно лишило гостеприимной кресло всей магии. Зверек, сделав свое дело, тут же метнулся прочь, словно понимая, что его присутствие может помешать убийце. А Селена, освободившись от магических пут, мгновенно сформировала в руке дезинтегрирующий арбалет и выпустила в спину Мауразана два смертных болта. Сатан умер не сразу. Вся его немалой жизненная и магической сила отчаянно сопротивлялась разрушающему действию дезболтов, но двумя болтами дело не ограничилось. Вскочив с кресла, убийца непрерывно посылала в правителя Нижнего Мира одного вестника смерти за другим, пока тот, наконец, не рассыпался кучей праха. Тяжело дыша, Селена смотрела на то, что осталось от ее врага и по привычке хотела произнести что-нибудь сакраментальное, Но во внезапно пустевшей голове не было ничего, кроме двух мыслей. Надо немедленно убираться отсюда. И пришло время завязывать с убийствами. А за мгновение до того, как инферейка покинула комнату, перед ее мысленным взором неожиданно возникла безликая фигура в синем плаще. Возникла и исчезла. Уже позже, перед тем, как покинуть Нижний мир, в котором инфирейка больше не чувствовал себя комфортно, Селена поняла, что решение завершить карьеру наемной убийцы не было спонтанным и продиктованным эмоциями. Все равно ничего более великого, чем она только что сделала, ей уже не совершить, и дальнейшие убийства превратятся в рутину. Кроме того, Селена с изумлением обнаружила, что просто устала убивать. Только что проведенная блестящая операция стала ее лебединой песней на этом поприще. В Нижний мир она больше возвращаться не собиралась, так как вовсе не была уверена, что никто не видел ее выходящий замка Сатана, даже если Маурезен и не пользовался особой любовью граждан Нижнего мира. Убийства верховного правителя ей вряд ли простят. Возможно, за ней и не устроит тотальную охоту, но уж в самом-то инферно всякий его обитатель сочтёт своим долгом забрать ее жизнь или, во всяком случае, максимально поспособствовать тому, чтобы она эту самую жизнь потеряла. Как ни крути, но при Маурезоне Нижний мир имел неплохой шанс необычайно возвыситься или низвергнуться в пропасть. а последним впрочем, вряд ли кто думал. Только через пару лет Селен узнала, что единственным, кто видел ее возле замка Сатана, был ученый Тавигарун, весьма опасавшийся нового правителя инферна, а потому ведший за ним тайные наблюдения. По вполне понятным причинам, После его гибели Тавигарн вздохнул с облегчением и, естественно, даже не подумал обнародовать имеющуюся у него информацию о предполагаемом убийце. Он сохранил эту тайну при себе, полагая, что когда-нибудь она ему пригодится. Так и случилось. Тавигарну вскоре понадобились услуги бывшей убийцы, и он с ней связался. Впрочем, это уже совсем другая история. А сейчас лишь заметим. что с той поры Селена со вполне понятной опаской относилась к своим соплеменникам, случайно встречая их в Пандемониуме или сопредельных мирах и напрягалась, ожидая от них любой каверзы. Делегация Пандемониума была немногочисленной. Шестеро — посланцы Земли, Элизара, Морея, Вечнолесья и Донара. Возглавлял делегацию агент. Он снова был в золотистой маске, скрывающей лицо. Представителей другой договаривающей стороны тоже было шестеро. Точнее, стороны, пока не собирающиеся договариваться. Новый совет Нижнего мира в полном составе. Бельфигор, Белиал, Астарта, а также ставленники Мауразана, Деминус, Тирания и Карх, заменившие в Совете его Несту и Люциана. Попытку переговоров инициировал послание с первосозданного и очень своевременно. Инферы пребывали в состоянии шока от гибели сатана и невиденных потерь после первой атаки сил сопротивления. В этот момент их позиция была как никогда уязвимой. Это понимали обе стороны, что и определял их тактику на переговорах. По общему согласию Совета от лица инферов говорил в основном Белиал. Он единственный со стороны Нижнего мира пребывал в человеческом облике и вдобавок отличался необычной хитростью и красноречием. «В общем, ваше предложение не представляется нам приемлемым», — завершил он свою пространную речь, произнесенную в ответ на позицию пандемониума, оглашенную представителем Земли Сергеем Владимировичем Беркутовым, бывшим начальником корпуса «Усмирителей» московского мегаполиса. «У нас есть встречная инициатива. Ваши так называемые силы сопротивления прекращают бороться с неизбежным и признают гегемонию Инферно над Пандемониумом. Взамен мы обещаем не устраивать массовых репрессий». Он ядовит улыбнулся и сел. Большая часть делегаций Пандемониума просто задохнулась от возмущения наглостью Инфера. Полное хладнокровие сохранила только улейка и представитель первосозданного. Агент до сих пор никак не участвовал в разговоре, но теперь, похоже, решил вмешаться. «Боюсь, наши уважаемые оппоненты просто не совсем ясно представляют себе ситуацию». Кратчего произнес он, обращаясь к делегатам пандемониума. «Иначе бы вели себя более адекватно. Если позволите, я их просвещу». Все пятеро утвердительно кивнули, и агент продолжил. Если господа инферы полагают, что в первом ударе нашей страны были выложены все козыри, то они сильно ошибаются. В случае продолжения боевых действий вас ожидают большие сюрпризы. Далее. В настоящее время нами ведутся переговоры с рядом миров, не проникших в пандемониум, с целью создания военного альянса против инферна. Верхний мир – один из них. Могу вас уверить, что переговоры эти близки к успешному завершению. Следующее. Если вы еще не поняли, я являюсь представителем организации, известной вам под названием сил стабильности. и наделен первосозданным особыми полномочиями. В случае продолжения вашей агрессии, силы стабильности будут считать вас дестабилизирующим фактором и примут соответствующие меры. Все громадные информационные и магические ресурсы, которыми располагает первосозданный, окажутся в распоряжении пандемоиума и его союзников. Более того, Представители сил стабильности и сами примут участие в войне против вас. Если у господ инферов есть сомнения в наших возможностях, они могут вспомнить недавнюю историю, приключившуюся с нортхеймом Если судьба этой ледяной пустыни, ставшей ныне частью бездны, прельщает вас, то милости прошу продолжать в том же духе». Это был нокаутирующий удар. Хотя инферы пытались сохранить самообладание, но даже наименее искушенному в переговорах из числа их оппонентов было ясно. Крыть им нечем. Единственное, что они смогут сейчас сделать, это попытаться сохранить лицо. Однако одну попытку контратаки Совет Нижнего мира все же предпринял. Заговорил Бельфигор. «Вы блефуете. До сих пор не было прецедентов, чтобы силы стабильности вмешивались в локальные войны внутри множества миров». «Все когда-нибудь случается в первый раз», — улыбнулся агент. «Кроме того, происходящее сейчас уже выходит за рамки локальной войны и несет угрозу множеству миров в целом». «Но вы в свое время не препятствовали оккупации пандемониума Эдемитами», — тонко улыбнувшись промолвил Белиал. «По-моему, на лицо политика двойных стандартов. Вам не кажется?» «Не кажется», — не моргнув глазом, отбил этот выпад агент. Вмешательство Эдемитов тогда спасло пандемониум от худшей участи и не привело к большой войне с соседними мирами, которая в этот раз непременно начнется, независимо от того, будем мы в ней участвовать или нет. Поэтому в данном случае мы считаем необходимым задавить этот конфликт в зародыше, пока не разгорелся большой пожар. Если для этого придется уничтожить его причину, что же мы готовы принести эту жертву? Если же кто-то здесь считает, будто все, что я сказал, блеф, вы можете рискнуть и проверить. Только вряд ли народ Нижнего мира будет вам благодарен за подобный эксперимент. Шах и мат. Инферы были просто раздавлены. Ведь в их наглой позиции было значительно больше блефа, чем у их противников. Наблюдателям первосозданного было доподлинно известно, что... Над прахом Сатана маурзана успела уже разгореться междоусобная свара, в условиях которой победоносное завершение войны представлялось более чем сомнительным. Пока все члены Совета потрясенно молчали, инициатива вновь взял на себя Белиал. «Поверьте, господа!» Обезоруживающий, улыбаясь и разводя руками, произнес он, «Мы все радеем здесь о благе народа Нижнего мира и руководствуемся исключительно его интересами. Вы нам только что убедительно доказали, что инферно только выиграет, если этот конфликт будет разрешен политическими методами. Пожалуй, самое время обсудить условия мирного договора. Господин Беркутов, что вы там говорили о торговых льготах нашим предпринимателям?»